Джибаширы. Я не раз уже говорил о том разнообразии типов и образов, промелькнувших предо мной в течение моей долгой службы. Вот в памяти встают ещё две тени, про которые я и намереваюсь рассказать. Однажды утром мне докладывают, что из тех ши ночью доставлены в Сыскную полицию два молодца, произведшие в кафе Шантан Эльдара де Бош и обвиняемые хозяином ресторана в похищении у него 300 рублей.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 Да наконец благородство обязывает честь мундира. Не стану скрывать от вас, что вчера мы пошумели с питом немного, ну и только. Расскажите подробно, как было дело. Чрезвычайно просто. Сижу я вот к Вильдараду, глотаю мои любимые астенские устрицы, запиваю их шабли, как вижу, входит в зал сей рифмач и прямо к моему столу, куда и плюхается на стул. Что вы врёте, Пётр Петрович, не я к вам подошёл, а вы ко мне прилезли. Но это неважно. Факт тот, что мы очутились за одним столиком. Я, он и его фея, местная шансонетка, мамзель Жизель. Я пью свою шабли, а он словно старая... Тут поручик чуть не сказал скверного слова, но удержался и произнес. Кокотка. Сосет себе сладчайшую марку шампанского. Ну, с хорошо-с. Выпил я вторую бутылку под устриц и съел рябчик в сметане. Полил его бутылкой Мадеры, затем грушу в хересе, да с кофе рюмок пять Бенедиктину. И дошёл я до того психологического момента, хорошо знакомого всем порядочным и пьющим в компании людям. Когда начинаешь ощущать себе такие прилив здоровых сил, и сам не знаешь хорошенько, чего тебе хочется. Ни то сдёрнуть скатерть с сервированного стола, ни то треснуть своего соседа в аванчелью по голове. А тут вообразите ещё это суконное рыло, он ткнул на Кулькова, принялся обвораживать Жизель своими виршами. В сотый раз услышал я и про науки, и штуки, и про то, как тятенька бил ему морду. Но, знаете, тут и я не выдержал. Одной рукой сгреб я скатерть со стола и быстро скрутил из нее здоровенный жгут. Другой выхватил виолончель из оркестра и холоп пито по черепу. Да так, что пробил он своей репой инструмент. И мне представилась довольно забавная картина. Не то глава жертвы и радиады на блюде, не то человек, окунувшийся до подбородка в воду.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 Не без труда сняли с пи этажирели, после чего хозяин, чувствуя себя в безопасности, очевидно вместе ради обвинил нас в какой-то краже, и мы были доставлены суда в сыскную полицию. Явившийся хозяин Эльдорадо допрошенный мною, пояснил, что вчера его не так поняли, и что не о по краже 300 рублей говорил он, а об убытке, нанесённом ему на эту сумму в виде поломанной виоланчели, разбитой посуды и так далее.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 Но Пиит, судорожно от него отвернувшись, спрятав поспешно бумажник, промолвил. — А посля. Здесь ни время, ни место. Поручик презрительно пожал плечами и сквозь зубы процедил. — Сволчь. Отпуская их, я задержал на несколько минут Пиита. — Послушайте, господин Кульков, неужели вы спустите этому прощелыги скандалисту? Ведь мне очень за вас обидно. Исцарапал вам голову, вовлек вас в убытки, а вы хоть бы что. — А вы хоть бы что?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 Много ли ты найдёшь в Москве поэтов и музыкантов с подобной судьбой? Чем виноват я, что музыка, женщина главные твои стихии довели меня до подобного экстаза? Не зная, как выразить тебе моё восхищение, я тебя, служителя муз, решил слить с нежным инструментом. Но хватит я тебе стулом или бутылкой, и обы понял твою обиду. А ты только вообрази, сидел себе какой-нибудь тедыки из тордевариус, кропотливо клеил себе инструмент, накладывал на него ему одному известный лак.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 Вчера в присутствии Жизель пронзила главою её виолончель. Ну коль наступит нужный час, пробью башкой и контрабас. Видишь, что я имею дело с несправим идиотом, я перестал удивляться и выпроводил его из кабинета.